Глава 42 Довольная, иду по коридору, направляясь в свой кабинет. День чудесный, даже несмотря на то, что я опаздывала. Но это ничуть не расстраивало, поскольку ровно час назад наш самолёт приземлился обратно в Москве, и я быстро, насколько могла, поехала домой, чтобы переодеться. Благо, Рома уже уехал на работу, и я могла спокойно искупаться и поменять одежду, и только потом спокойно отправилась в офис, порхая на невидимых крыльях. Наверное, это самые лучшие выходные, что у меня были за последние несколько лет. Мало того, что я познакомилась с прелестной девушкой Алисой, так ещё и весело провела время с Кириллом. Мы улетели даже не утром, а только ночью, потому что весь день гуляли по магазинам, ресторанам и просто хорошо проводили время. И после этого я чувствовала захватившую тело радость. Настроение было как никогда лучше, потому что с тем человеком я терялась, растворялась в его компании, не в состоянии думать о других. Он будто приковывал к себе всё моё внимание, от чего я не замечала других. «Точнее, не давал мне этого делать. Внезапно несущийся на меня клерк задевает руку плечом, отчего все бумаги, которые он нес в руках, сыплются на пол. Мое тело наклоняет чуть в сторону, но я остаюсь стоять на ногах. Выпрямляюсь, поворачиваюсь в сторону и смотрю в испуганные глаза паренька, которые метались из стороны в сторону. Ладонь сама рассекает воздух и оказывается на плече, кажется, Коли. Он давно работает у нас в бухгалтерии, если мне не изменяет память. «Ты в порядке?» Спрашиваю, видя подрагивающие губы и руки. Коля что-то бубнит себе под нос, но я не понимаю его, лишь хмурясь. Странный он какой-то. Думаю, да. Тебе помочь? На мой вопрос парень лишь судорожно осматривается по сторонам, чем начинает меня пугать. Смотрю на него ошарашенно, а потом с пониманием убираю ладонь с его плеча и присаживаюсь, собирая разлетевшиеся бумаги с пола. Собираю всё и встаю, подавая их парню. — Знаешь что? — начинаю, смотря на клерка. «Возьми выходной, а то лицо бледное». Говорю эти слова, разворачиваюсь и продолжаю свой путь к лифту. Дел после моего маленького импровизированного отпуска наверняка очень много. Нужно договориться с поставщиками, а потом согласовать проекты, позвонить в агентство, в котором мы нанимали работников, и сообщить, что те, кто уже свободен, может начать работу, а потом со спокойной душой готовиться к ненавистной свадьбе, которая давит мне каблуком на горло. Но выбора у меня не было». Контракт, на котором стоит моя подпись, до сих пор действует и будет действителен год. И если папа думал, что я буду жить счастливо с Ромой, рожая ему внуков, то он очень сильно ошибается. Проклятие! К чёрту эти мысли из головы! Нужно думать о хорошем, особенно после таких насыщенных выходных. В лифт заходила окрылённая, всем отвечая на приветствие. И даже духота в этой кабине никак не волновала меня, потому что знала, впереди ждёт работа, которую я люблю — А потом я поеду к Кириллу. Да-да, поеду к этому неотёсанному, грубому мудаку. Только предварительно напишу ему. Раньше не делала этого, но вдруг его жена дома. Будет очень неловко. Иду по коридорам и надеюсь, что Рома сейчас отсутствует в офисе. Пусть сидит у себя в холдинге и не лезет на мою территорию. Распахнула двери кабинета, чувствуя лёгкость во всём теле. Дела, работа. Но сразу же это чувство пропадает так же быстро, как и появляется». Улыбка, которая всё это время была на лице, сошла на нет. Удивлённо округлила глаза, видя открывшуюся передо мной картину. Рома снова сидел в моём кресле, но это последнее, что меня волновало. «Папа?» — шепчу, не веря своим глазам. Там, на чёрном кожаном диване, сидел мой единственный родитель. Смотрю на родные черты лица, переходя на седые волосы и излюбленную классику. На его лице сдержанная улыбка, а около глаз уже хорошо видимые морщины. И снова его любимая седая борода, за которую я любила дёргать, зазывая старика Хатабыча. Моё лицо сразу же озаряет улыбка, но почти сразу же она пропадает, стоит мне только понять, что он сидел в моём кабинете. Сразу же срываюсь с места, забывая, что я была на каблуках, и подлетаю к нему, сразу засыпая вопросами. «Всё в порядке? Ты приехал, потому что что-то случилось? Сердце? Снова? Может, стоит лечь в санаторий?» И еще тысячи вопросов, которые я озвучила, прежде чем Гордеев-старший остановил меня, поднимая ладонь вверх. Сразу же замолкая не успевая договорить очередной вопрос. Это привычка у меня от него. «Тина», — качая головой, произносит отец и опускает руку. «Замолчи». Вот вся в свою мать, набросишься, даже не выслушав. «Со мной все хорошо. Чувствую себя на все тридцать, если не двадцать пять». На последних словах он хохочет, а потом сразу же успокаивается, произнося «Соскучился по тебе». В его голосе любящие нотки, от которых на душе сразу же становится ещё радостней. «Да и у моей малышки свадьба скоро». Роман позвонил, сказал, что пора бы возвращаться. Вот я и здесь. «Свадьба». Это слово отбивается в голове и заставляет сердце упасть в пятки. После наших с Кириллом выходных следующие слова показались нереальными, будто я из сказки попала в злую историю. «Пап, нам нужно поговорить». Серьёзно произношу, не оставляя ни следа от хорошего настроения. Взгляд сам метается в сторону Ромы, и я дополняю. «Наедине». Отец насторожился, напрягся, что было видно по его лицу, и повернулся в сторону Березникова, кивая ему на дверь. «Оставь нас». Звучат его слова, будто гром. Березников, нахмурившись, с недоверием встаёт со своего места и идёт на выход, мельком поглядывая на нас. Вижу, что в его глазах вопрос, а ещё недовольство. Наверняка хотел устроить допрос, где я пропадала чуть ли не трое суток. Отец провожает его взглядом, и когда за моим женихом, при мысли о котором кривлю лицо захлопывается дверь, папа переводит всё своё внимание на меня. Понимала, что говорить ему это опасно, ведь у него были проблемы с сердцем, но я не вытерпела. «Пап!» — выдыхаю, беря себя в руки. «Я не хочу выходить за Рому!»